Глава 33. Тави бросил взгляд вниз. До земли оставалось добрых три десятка футов, и свободной рукой полез за спину в мешок Ленелого. Равком он развязал клапан, беспорядочно раскачиваясь на веревке, вытащил первое, на что наткнулись его пальцы, и швырнул это в Марата. Китаев взвизгнул от неожиданности и отпрянул. Головка сыра шмякнулась о камень в нескольких дюймах от его головы. Повисла пару мгновений, прилипнув. И свалилась наконец куда-то вниз на покрытую слоем воска землю. Китай изумленно уставился на сыр, потом на Тави, и нахмурился. Дорога продолжил стравливать веревку, так что надрез, который тот успел сделать, ушел вниз. Китай перехватил свою веревку удобней, уперся ногами в склон и снова принялся резать веревку. Ну и глупо, тебе же лучше ли ранец, если ты упадешь и сломаешь ногу. Тебе придется вернуться, зато тебя не съедят хранители! Тави порылся в мешке и нашарил несколько завернутых в тряпицу ковришек, а он принялся швыряться ими в Китай по одной. «Ну да, чтоб меня могли съесть ваши!» Китай нахмурился сильнее, не отрываясь от работы. Ковришка угодила ему в локоть, но, похоже, не помешала ни капельки. «По крайней мере, мы тебя съедим не заживо!» «А ну, прекрати!» Тави швырнул следующую ковришку с тем же самым результатом. Толстая прядь, из которых была свита, веревка лопнула и принялась раскручиваться... С замиранием сердца Тави покосился вниз. До земли оставалось еще футов 20. Упасть с такой высоты, не повредив себе ничего, казалось маловероятным. Еще одна жила лопнула, громко хлопнув, и Тави закачался, гадая, надолго ли хватит прочности оставшихся. Дрожа от возбуждения, Тави бросил еще один взгляд вниз. 30 футов. Он выдернул ногу из петли как можно быстрее соскользнул по серой веревке вниз, зацепившись руками за узел, и повис, болтая ногами в воздухе. Веревка лопнула, Тави полетел вниз. С учетом скорости, с которой стравливал веревку дорога и тех нескольких футов, которые он выиграл со скользнув вниз, под этиму осталось немногим больше 10 футов. Не намного выше, чем крыша хлева, а ведь он сколько раз прыгал с нее. Ну, конечно, не на землю, а в сено. И все же прыгал и не боялся ни капельки. Он только свёл чуть согнутые ноги вместе, чтобы не пытаться устоять при касании с землей, хорошо бы еще перекатиться. Падение показалось ему бесконечным. Приземление все равно было жестким, болезненным, выбив из него дух. Он упал на бок и секунду лежал, не шевелясь, так и продолжая сжимать в руках конец веревки. Дыхание вернулось к нему несколько секунд спустя, и только тогда он смог наконец обратить внимание на несколько странных обстоятельств. Во-первых, снега здесь на дне провала не было совсем, то есть он, конечно, не видел снега и сверху, но как-то не придал тогда этому значения. Здесь было тепло. Влажно, почти душно, медленно опираясь на руки, он сел. Земля, на которой он сидел, точнее, зеленоватый светящийся мох, показалась ему на ощупь приятно теплой, и он позволил себе минутную передышку, в замерзшем за время спуска пальцем чуть-чуть отогреться. В ногах кололо, будто в них воткнули тысячу крошечных иголок, но через секунду другое ощущение это прошло, оставив за собой только легкое жжение. Тави поднялся на ноги, Поправил скольше на сторону мешок и огляделся по сторонам. То, что сверху казалось таким красивым, вблизи сбивало с толку и настораживало. Восковая плесень, то, что Марата называли покровом, покрывала все одно впадиной и обрывалось у каменных стен. Только в одном месте она карабкалась вверх по откосу, чтобы поглотить чахлое корявое деревце, пытавшееся вырасти из трещины в камне. Зловещее зеленое свечение придавало теням призрачный вид. В толще покрова тоже виднелись деревья, напомнившие Тави кости покойника. Сверху послышался шорох. Тави повернулся и увидел Китай. Тот спрыгнул с веревки, пролетел несколько последних футов, отделявших его от земли, и приземлился бесшумно, застыв на мгновение на корточках, опираясь о землю руками и озираясь, как хищник. Глаза и волосы его отливали в свете покрова зеленым. Насторожный взгляд его метнулся вправо, влево, и он склонил голову набок, прислушиваясь к раскинувшемуся перед ним мерцающему лесу. Страх и боль сразу сменились у Тави вспышкой гнева. Бесшумно ступая по пружинищей поверхности покрова, он подошел к Китае. Тави хлопнул Марата по плечу, и когда Китай, вздрогнув обернулся, с размаху врезал тому поддых. Китае дернулся, но вернуться от удара не сумел. Тави тем временем размахнулся и изо всех сил повторил удар... Китай потянулся было к ножу, но Тави с силой оттолкнул его от себя, швырнув на светящуюся поверхность покрова. Сверепо глядя на Тави, Китай вскочил. «Ну, алиранец!» — выкрикнул он. «Зря мой родитель был снисходительным к тебе! Хочешь испытания крови, так?» Китай вдруг осекся, потрясенно глядя на него. Занявший уже оборонительную стойку, Тави никак не ожидал такой смены поведения Марата, по спине его пробежали мурашки, он проследил направление взгляда Марата... Тот смотрел, не отрываясь на его ноги. Казалось, несколько брызг этого призрачного зеленого света попало Тавина башмаки. Он нахмырился и пригляделся внимательней. Нет, должно быть, при падении он пробил одной ногой плотную корку покрова, и капли светящиеся слизи, чем бы она ни была, попали на кожу башмаков. Капли светились бледно-зелёным сиянием. Тавин нахмырился сильнее, стряхнул их. Потом посмотрел на Китай. Тот все еще смотрел на него, широко открыв глаза и рот. «Что?» — не понял Тави. «В чем дело?» ранец дурак!» — прошипел Китай. «Ты повредил Покров. Сейчас хранители придут!» Тави похолодел, но все же возмутился. «Ну, я бы не упал, если бы кое-кто не перерезал мою веревку. «Не говори глупости!» — огрызнулся Китай. Взгляд его метнулся мимо Тави в гущу деревьев. «Покров в этом месте толстый. Потому мы и входим здесь!» «На моих глазах человек раз упал с высоты в шесть ростов, а его не пробил!» Тави облизнул пересохшие губы. О, сказал он, и покосился на светящуюся землю под деревьями. Китай бросил на него уничтожающий взгляд, подошел к месту, где приземлился Тави, наклонился над ним и потрогал пальцами светящуюся жижу. «А здесь почему-то тоньше. Не понимаю. Так никогда не было. Похоже, они ожидали гостей!» — заметил Тави. Китай повернулся к нему, глаза широко раскрыты, тело напряжено. «Они знали, что мы придем, и теперь они знают, что мы здесь». Взгляд юного Марата метнулся направо, налево, и он бочком, держась спиной к каменной стене, подобрался на несколько шагов к Тави. Тави тоже попятился к стене, опередив Китай, и едва не споткнулся об угорок на гладкой поверхности покрова. Тави взглянул под ноги, потом наклонился посмотреть внимательней. Бугорок оказался невелик, размером с курицу, он выдавался из ровной в остальных местах поверхности полушарием зеленоватого света, и в глубине его что-то темнело. Тави наклонился пониже, вглядываясь в его толщу. Там что-то шевельнулось, Тави отпрыгнул от бугорка на мгновение, лишившись дара речи. «Это...» — прохрипел он, наконец. «Это же ворон! Там ворон! И он живой!» «Да, ранец кивнул китай, с плохо скрываемым нетерпением. Порой вороны ведут себя глупо. Слетают вниз и клюют покров. И тогда приходят хранители и погребают их в покрове. Китай скосил глаза в сторону, где виднелось несколько бугорков побольше. Всего в дюжине шагов от свисавшую у подножия стены веревки. А они могут прожить так много дней, пока покров поедает их. Тави поежился, будто за шиворот ему стекла талая вода. «Ты хочешь сказать, если эти хранители поймают одного из нас...» Погребенный в покрове Марат может прожить еще несколько недель или ранец?» Та делалось дурно. «И вы их не спасаете?» Китай смерил его холодным взглядом. Потом в несколько шагов оказался у ворона. Он достал нож, нагнулся и полоснул им по поверхности бугра. Резким движением он схватил птицу за шею и выдернул из липкой слизи покрова. Куски птицы отваливались от тушки, как переваренное мясо. Ворон захрипел, и клюв его так и остался открытым. Глаза мигнули и остекленели». «Видел, как быстро?» – буркнул Китай и отшвырнул останки птицы обратно на светящийся воск. «Видел, ранец. Тави уставился в землю, борясь с тошнотой. «Я... я видел!» Китай посмотрел на него и поморщился, потом повернулся и опять прижался спиной к стене. «Нам надо шевелиться. Хранители придут осмотреть отверстия, которые ты проделал, и забрать останки Варна. Нам лучше быть подальше отсюда, когда они появятся». «Нет!» – пробормотал Тави. «Мне кажется, нам лучше!» Краем глаза Тави заметил какое-то движение в деревьях. Сначала он не разобрал, что это. Просто комок светящегося воска на стволе дерева. Но он шевелился. Мгновение Тави казалось, что это кусок покрова оторвался от покрывавшего дерева слоя воска и вот-вот упадет на землю. И тут по бокам комка словно выросли ноги. Из-под панциря покрова показалось нечто напоминающее голову с большими круглыми светящимися глазами. Существо расправило восемь суставчатых ног и бесшумно с наводящей ужас ловкостью скользнуло по стволу дерева на землю, направившись к отверстию в поверхности покрова, где бурлила как кровь в открытой ране зеленая светящаяся жижа. Восковой паук, хранитель тишины, бесшумный, причудливый, размером с крупного пса, широко раскрытыми глазами, с отчаянно бьющимся сердцем смотрел Тави на это чудище. Он покосился на Китае. Тот тоже застыл на месте и смотрел на хранителя. Тварь тем временем припала к земле, и у основания ее головы развернулась бахрома из множества блестящих жвал. Паук подобрал останки ворона и, помогая себе передними ногами, затолкал их обратно в открытую рану покрова, потом, ловко шевеля ногами, задеял отверстие свежим слоем воска. Тави снова покосился на Китае. Тот махнул ему рукой, а другой прикрыл рот, недвусмысленно приказывая молчать. Тави кивнул и повернулся к Китаю. Глаза марота тревожно расширились, и он поднял руки ладонями вперед, останавливая Тави. Тави застыл на месте. За спиной его почти не слышно шуршание ног хранителя, а воск тоже стихло. Краем глаза Тави увидел, что тот снова подобрал ноги под себя и возбужденно покачивается из стороны в сторону. Паук пронзительно заверещал. Звук этот напоминал слегка птичье чириканье, но только отдаленно. Ничего подобного Тави слышать еще не приходилось». От этого звука по всему телу его пробежал неприятный холодок. Впрочем, поверещав еще секунду-другую, Хранитель, похоже, вернулся к своей работе. Медленно, осторожно Китай повернулся к Тави. Все так же осторожно, преувеличенно, плавно он сделал Тави знак рукой, повернулся и бесшумно скользяще, как в танце походкой, двинулся прочь. Тави сглотнул и стараясь подражать движением Марата пошел за ним. Китай держался каменной стены провала... И Тави крался за ним до тех пор, пока они не оказались в нескольких десятках ярдов от Хранителя. Тави ощущала его присутствие за спиной. Странное, зловеще чужое. Оно беспокоило, словно прикосновение лапок мухи. Оказавшись вне пределов его зрения, он испытал изрядное облегчение и невольно шагнул ближе к Китаю, который оглянулся через плечо. Сначала на Тави, потом мимо него, и глаза его расширились. Что-то мелькнуло в них. С трудом сдерживаемый страх решил Тави. Ему показалось, Китай тоже испытал облегчение от того, что Тави стоит так близко к нему, они молча внули друг к другу. Тави почувствовал, что это молчаливое взаимопонимание, установившееся между ними, означало перемирие.